Анна Князева. Убийство в декорациях Чехова. Роман. Глава первая. Не так, как хотелось. В первых четырех рядах зрительного зала, плечом к плечу, сидела трупа областного драмтеатра. Все слушали и смотрели на сцену, где, рассказывая, выступал худрук Виктор Харитонович Магид. Это был крупный 50-летний мужчина в очках с лысиной, окаймленный рыжими волосами. Нашему коллективу есть чем гордиться. В прошлом году труппа дала 350 представлений. Их посмотрело 100 тысяч зрителей. С гастрольными спектаклями театр путешествовал по области, играл в Москве и других городах России. Это, так сказать, подведение итогов. Теперь поговорим о том, что ждет нас впереди. Новый сезон, как вы знаете, открывается завтра спектаклем по повести Гоголя «Ви». Должен заметить, что в нынешнем году труппу театра ждут серьезные вызовы. Зайдя в световой круг, Магит прикрыл ладонью глаза и помахал осветителю. — Гена, свет убери. Прожектор глухо пыхнул, и световой круг угас. — Спасибо. Виктор Харитонович продолжил. В начале декабря нас ждет премьера. Признаюсь, выбор пьесы Чехова дядя Ваня дался мне нелегко. Жизнь нынче тяжелая, и люди хотят развлечений. Но мы-то с вами знаем, что одна из важнейших задач театра — воспитание зрителя. Нам нужно показать, что классика так же интересна, как и современное искусство. Из-за послышалась реплика помрежа, усиленной микрофоном. Зритель хочет мюзиклы. — В нашем репертуаре мюзиклы есть, — живо отреагировал магит. Пора замахнуться на вечное. Режиссуру спектакля я беру на себя. Концепция постановки такова: сосредоточиться на смыслах и восприятии, никаких громоздких декораций и сложных решений. Задача заключается в том, чтобы найти причины, по которым события, описанные Чеховым, могли бы произойти сегодня, и чтобы при этом со сцены не пахло нафталином. Когда будет распределение ролей? спросил кто-то из зала. — Актерский состав утвержден. Приказ сегодня будет висеть на доске. Магет приложил руку к колбу и вгляделся в зал. — Завтруппы, Терехина здесь? — Здесь, здесь. — Слышали? После собрания приказ должен быть на доске. — Слышу, слышу. Из первого ряда поднялась примадона Петрушанская, статная дам лет 48. В пьесе дядя Ваня всего восемь действующих лиц. — Но почему же? Там есть девятый персонаж. — Кто? — Работник. Шутите, изволите?» — холодно улыбнулась Примадонна. «Лучше скажите, что будут делать остальные?» «Присядьте, Зинаида Ларионовна!» — Магит указал ей рукой. «Ничего, я обстою. «Ну вот, всегда вы так, уважаемые. «Как?» «Всегда в оппозиции». «Я задала конкретный вопрос. Прошу объясниться. Что в этом сезоне будут делать артисты, не занятые в вашей постановке?» «Ответ очевиден. Они будут играть репертуарные спектакли и бенефисы». «Это все...» В ближайшее время поставим что-нибудь массовое с большим количеством возрастных ролей». Упоминание о возрасте, казалось, не уязвило Петрушанскую, но она была хорошей актрисой и умела скрывать свои чувства. «Надеюсь, это не будет Чиполлина. Графиня Вишенка отнюдь не мое амплуа». «Зачем же Чиполлино Возможно, поставим Роберто Ма. Почему бы нет? Давно о нем говорим», – расчетливо бросил магет. «Восемь женщин?» – вздрогнула Петрушанская. «Вы и серьезно?» — А что вас так взволновало? Хотите сыграть Габи? — Отнюдь нет. Зинаида Ларионовна горделиво вздернула подбородок. — Рассчитываю на роль пиреты. — Ну, хорошо. Об этом потом. Виктор Хритонович сменил тему. — Сейчас хочу представить вам нового члена труппы, актрису из Москвы, Леонелу Бландовскую. Прошу любить и, как говорится, жаловать. Он спустился в зал и, продолжая говорить, зашагал по проходу, К одиннадцатому ряду, где в темноте сидела Леонелла. Руководство театра пригласило ее на роль Елены Андреевны, жены профессора Сереблякова. Она любезно согласилась. Надеюсь, все слышали о сумасшедшем успехе Леонеллы Павловны после премьеры фильма Варвар, воительница. Сидевшие в передних рядах обернулись, чтобы рассмотреть столичную диву. Глухо пыхнул прожектор, осветив Леонеллу, и она приветственно помахала. Виктор Харитонович любезно поцеловал ее руку. «Добро пожаловать в творческий коллектив!» «Спасибо. Надеюсь, вам здесь понравится. Люди у нас хорошие. Надеюсь». Из глубины творческого коллектива послышался женский ропот. «Своих актрис нечем занять. Зачем везти из Москвы?» Магит вытянул шею и вгляделся в портер. «Я все слышу, Кропоткина. После собрания зайдите ко мне в кабинет. Хотите высказаться, там поговорим». И предупреждаю, завтра в 11 утра первая читка дяди Вани. Те, кто занят в постановке, прошу не опаздывать. Виктор Хритонович. В динамиках прозвучал голос помрежа. Пришел сотрудник ДПС. Что ему надо? Крикнул Магин. Он спрашивает, чей Бентли припаркован на пешеходной дорожке в сквере. У нас никто не ездит на Бентли. Леонала вступила в центр светового круга и громко заявила. Это моя машина. В зале повисла тяжелая пауза, по истечении которой Лионелла углубила трещину между собой и творческим коллективом. — Скажите водителю, он переставит. Тишина сменилась тихим многоголосием, в котором различались отдельные фразы. — На Бентли с водителем? Барыня приехала. Долой шапки. Холопы. — Прошу вас, пройдемте. Виктор Хритонович взял Лионеллу под руку и буквально вывел из зала. В колуваре зашептал громким шепотом. — В самом деле, нельзя же так, драгоценное. — В чем дело? — Я сказала, в автомобиле сидит водитель. — Вы приехали на Бентли, это нескромно. Зачем же дразнить гусей? Здесь вам не Москва. Актеры получают небольшие зарплаты, а тут вы на своем Бентли. Да еще с водителем. Вас уже не взлюбили, зачем же усугублять? — Сами сказали, что люди у вас хорошие, — заметила Лионелло. — Голубушка, не до такой же степени. Вы что, не служили в театре? — «Нет, никогда. Тогда вам придется туго. Я так не думаю. Поверьте мне, я стрельный воробей. При мне в этих стенах разыгралось много трагедий. Здесь все едят всех. и Не успеете оглянуться, как вашу ногу или того хуже филейную часть вопьются чьи-нибудь зубы. Разумеется, я выражаюсь фигурально. Что же мне делать? Избавьтесь от машины». — Скажите водителю, чтобы я возвращался в Москву. — И как, по-вашему, я буду передвигаться по городу? — Где вы остановились? — спросил Виктор Хритонович. За городом, в 15 километрах, помощник мужа снял для меня особняк. — я, Умоляю! Не говорите об этом в коллективе! Магит пришел на трагический шепот. — А лучше переезжайте в гостиницу, поближе к театру. Так будет меньше разговоров. Он огляделся и прислушался. «Теперь мне нужно вернуться в зал. А мне?» «Вы лучше уходите и не опаздывайте завтра на читку. Я помню, в одиннадцать. Учтите, что любую вашу оплошность будут рассматривать подлупы и вынесут на всеобщее обозрение. Я буду осторожна. И не заводите друзей. Доверительность сослужит вам дурную службу. Постараюсь быть отстраненной. Отстраненность пишут на столичную звездность». Да вы со всех сторон меня обложили. Не я, а творческий коллектив. Но у вас есть шанс все исправить. В вестибюле Леонелла встретил сержант Дорожно-патрульной службы. Нехорошо, гражданочка, оставлять транспортные средства на пешеходном тротуаре. Придется платить штраф. Что ж у вас в Москве? Все так паркуются. При чем здесь Москва? Спросила Лионелло. Номера на автомобиле московские. А вам это не нравится? «Я при исполнении. Идемте к машине». Водителя в салоне Бентли не было. Он прибежал спустя минуту, бледный от пережитого испуга. «Простите, Леонела Павловна. Всего на несколько минут отлучился по нужде. Предъявите водительское удостоверение и документы на транспортные средства», прикрикнул сержант. «Сейчас, сейчас». Водитель достал бумажник. Вскоре мужчины отправились к патрульной машине, а Леонела уселась в Бентли и позвонила помощнику мужа. «Снимите мне номер в гостинице». «Где?» «Поближе к театру. Насколько?» «Так же, как особняк. Месяца на три».